«Апман-то — заметил Линли. «Важнее, что чувствовал Джулиан Бриттон. Он ведь хотел жениться на ней и, конечно, надеялся, что она будет хранить ему верность. И если, как утверждала ее мать, Николь всегда говорила правду, то какова могла быть его реакция, когда предполагаемая невеста поведала ему о своих романах?» Ханкин поразмыслил. «Бриттона, конечно, легче представить как соучастника. И не только», — сказал Линли. «Саманта Маккаллен...» ни о чем не хотела думать, и дела, как обычно, избавляли ее от нежеланных мыслей. Она быстро катила тачку с лопатой, веником и мусорным совком по старому дубовому полу большой галереи. Остановившись перед одним из трех каминов в первом зале, она вытащила каминную решетку и принялась очищать внутренности печи и дымохода от въевшейся грязи, угольной пыли, птичьего помета, старых гнезд и сухих веток папоротника, собравшихся там за долгие годы. Пытаясь упорядочить мысли, она вела счет операций с лопатой. Раз нагребла, два вытащила, три подняла, четыре сбросила. И таким способом она извлекла из камина весь мусор, копившийся не меньше полувека. Она обнаружила, что ритмичная работа помогает ей держать мысли под контролем. И лишь когда она закончила выгребать мусор и перешла к подметанию, ее мысли начали разбегаться. Обед прошел тихо, трое обитателей Броттон-Мэннера, собравшиеся за столом, практически не разговаривали, только Джереми Бриттон. Разок проявил активность, когда Саманта поставила на середину стола блюда с лососем. Дядюшка неожиданно схватил ее руку и, поднеся к губам, заявил, «Сэмми, мой ангел, мы благодарны тебе за все, что ты для нас сделаешь. Мы благодарим тебя за все твои добродетели». Он улыбнулся ей многозначительной широкой улыбкой, словно намекая на какой-то их общий секрет. «Но никакого секрета нет», — твердила себе Саманта, — «невзирая на ту откровенность, с какой дядя вчера высказал ей свое мнение по поводу Николь Мейден, ей самой удалось сохранить свои чувства в тайне». И, как оказалось, она поступила очень мудро. Теперь, когда в доме то и дело появлялись полицейские, задавая въедливые вопросы и глядя на каждого с откровенной подозрительностью, было совершенно необходимо тщательно скрывать те чувства, которые она испытывала к Николь Мэйден. Саманта относилась к ней без ненависти. Понимая, что представляет собой Николь, она не любила ее, но и не ненавидела. Скорее, она воспринимала ее как некое препятствие, затрудняющее достижение цели, которое Саманта быстро решила добиться. Воспитанная в определенных традициях, требующих от нее найти мужчину, дабы определиться в этом мире, Саманта провела в тщетных поисках подходящего кандидата последние два года. Поскольку ее биологические часы неумолимо отсчитывали время, а ее брат не желал выпить с перспективной особой женского пола даже чашечки кофе, не говоря уж о том, чтобы в будущем связать с таковой особой всю жизнь, Саманта начала понимать, что вся ответственность за продолжение их рода ложится на ее плечи. Но она не сумела подцепить мужа. Даже пройдя через унижение просмотра частных объявлений, обращения в брачное агентство и занятий, такой привлекающей мужей деятельностью, как пение в церковном хоре. И в итоге она ощущала все более отчаянную потребность в обзаведении с семьей, что означало, разумеется, воспроизводство. С одной стороны, Саманта осознавала, как смехотворно выглядит чрезмерная озабоченность поиском законного мужа и воспроизведением потомства. Современные женщины в наши дни достигали успеха, прекрасно обходясь без мужа и детей, а порой их успешная жизнь и вовсе исключала наличие мужа и детей. Но с другой стороны, Саманте казалось, что она в каком-то смысле потерпит фиаско, если пройдет свой жизненный путь в гордом одиночестве. А кроме того, она очень хотела иметь детей. Еще и хотелось... чтобы у этих детей